Седовласый толстяк-итальянец, улыбаясь, почтительно склонился перед столиком. Улыбался он, впрочем, одному Равилстону. Почувствовав, что надо заявить о себе, Гордон отложил меню. «Решим-ка для начала насчет питья». «Мне пиво», — торопливо сказал Равилстон. «Сегодня что-то пива захотелось». «Мне тоже», — эхом откликнулась Розмари. «Бросьте вы! Выпьем хорошего вина! Какого лучше, белого, красного?» «Может, столового Бордо? Медик или Сен-Жульен?» — предложил Равилстон. «О, Сен-Жульен я просто обожаю!» — поддержала Розмари, который смутно помнилась дешевизна этой марки. Гордон про себя чертыхнулся. «Уже сговорились!»